Явление восьмое. Мелузов, Трагик и Вася. Трагик. «Что ты сказал? Она уехала?» Вася. «Да, брат. Уехала наша Александра Николаевна. Прощай, только и видели». Трагик. «Ну что ж, мы с тобой будем плакать в одну урну». И заочно пожелаем ей счастливого пути. Входят Смельская, Дулебов и Бакин.